Глава 1. Огнегриф поежился от холода. Похоже, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем его редкая огненно-рыжая шерсть станет достаточно густой и пушистой, чтобы защищать от утренней прохлады. Он поскреб передними лапами по земле. Рассвет медленно занимался. Вот-вот должно было показаться солнце, и даже окочневшие лапы не могли испортить огнегриву настроение. Его просто распирало от гордости. Еще бы, ведь после долгих месяцев тренировок он наконец-то стал настоящим воителем. Он вспомнил вчерашнюю победу над войнами племени теней, горящей ненавистью глаза звездолома. Проклятие и угрозы, которые тот выплюнул, прежде чем стремглав умчаться в чащу вслед за своими вероломными соратниками. Остатки разгромленного племени были так рады избавлению от жестокого предводителя, что с радостью приняли мир, предложенный им грозовыми котами. Что и говорить, звездолом был настоящим кошмаром леса. О нем шла дурная слава еще с того времени, когда юный Огнегриф только вступил в грозовое племя. Звездолом прославился жестоким изгнанием племени Ветра с исконно принадлежавших ему земель. Так что по делам ему. Огнегрива нисколько не тревожила его судьба. Его беспокоил коготь глашатой грозового племени. Огнегриф... Невольно поежился, вспомнив, как этот могучий и прославленный воин не взлюбил своего оруженосца Горелого. В конце концов, Огнегрив вместе со своим другом Крутобоком помогли несчастному Горелому избежать смерти и спастись вдали от леса на земле двуногих. Огнегриву пришлось тогда объявить всем, что Горелый убит воинами племени Теней. Если все, что рассказал Горелый, было правдой, пусть лучше коготь считает своего оруженосца мертвым. Ведь бедняга знал страшную тайну, которую Глашатай хотел бы похоронить навсегда. Горелый утверждал, что могущественный полосатый кот убил Ярохвоста, бывшего глашатая грозового племени. Огнегриф потряс головой, отгоняя страшные мысли, и посмотрел на сидящего рядом круто бока. От холода густая серая шерсть приятеля стояла дыбом, и Огнегриф понял, что тот ждет рассвета с не меньшим нетерпением, чем он сам. Они не обменялись ни единым словом. Согласно традициям, им в такую ночь полагалось хранить молчание. Это называлось бдением. Код, произведенный воители, должен охранять покой своего племени и в безмолвии размышлять над своим новым именем и статусом. Сегодня такая ночь выпала, наконец, на долю огнегрива, хотя до вчерашнего вечера он был просто оруженосцем с обычным именем Огонек. Как всегда, первым в лагере проснулся куцехвост. Огнегриф видел, как старик медленно ворочается на покрытом сумерками месте, где спали старейшины. Он покосился на палатку воителей, находившуюся на другом конце поляны. Меж ветвей виднелась широкая спина спящего когтя. В следующую секунду у подножия скалы резко отдернулся полог из лишайников, закрывавший вход в пещеру, и Огнегриф увидел выходящую предводительницу. У порога синяя звезда остановилась, подняла голову, понюхала утренний воздух и неторопливо вышла на свет из-под тени. В рассветной мгле ее длинная шерсть казалась голубой. «Я должен рассказать ей о когте», — подумал огнегриф. Синяя звезда и все племя оплакали гибель Ярохвоста. Предводительница поверила, что ее глашатай пал в бою от когтей желудя, глашатая речного племени. Но предводительница обязана знать, что среди ее воинов скрывается хладнокровный убийца. Словно в ответ на его мысли, из палатки воителей вышел коготь, нагнал предводительницу и что-то тихо сказал ей, настойчиво помахивая хвостом. Огнегриф едва успел проглотить приветственное мяуканье. Небо все больше светлело, но молчание надлежало хранить до появления первого луча солнца. Нетерпение пойманной птицей трепыхалось в груди молодого воителя. Надо как можно скорее поговорить с синей звездой, но пока он мог лишь почтительно кивнуть, приветствуя приближающихся котов. Крутобок ткнул приятеля в бок и указал в небо. На горизонте вспыхнуло оранжевое зарево. Приветствуйте, рассвет, новички! Глубокий голос Бурана заставил огнегриво вздрогнуть от неожиданности. И как это белому коту удалось застать их врасплох? Пристыженные приятели дружно закивали головами. Вольно, ребята! Ваше бдение окончено!» — добродушно промурлыкал Буран. — Можете разговаривать. Во время вчерашней битвы с племенем теней Буран сражался бок о бок с Огнегривом и Крутобоком, и теперь в его взгляде читалось неподдельное уважение. Что и говорить, новички сильно выросли в его глазах. — Спасибо, Буран! — радостно ответил Огнегрив, расправляя занемевшие лапы. — Фыркнул Крутобок, вскакивая и распушая шерсть, чтобы прогнать остатки холода. «Я уж было испугался, что сегодня вообще не расветет. «Вот речь достойная великого воителя!» Насмешливо мяукнул чей-то тоненький голосок, донесшийся из палатки оруженосцев. Приятели сразу узнали горчицу. Она сидела возле палатки, враждебно взъерошив бледно-рыжую шерстку. Восседающий рядом коричнево-полосатый дымок казался тенью своей подружки. Он выпятил грудь, набрал побольше воздуха и ехидно спросил, «Неужели такие великие герои могут испытывать холод?» Горчица одобрительно захихикала. Суровый взгляд Бурана заставил шутников замолчать. «Идите поешьте и отдыхайте», — велел он огнегриву и крутобоку. Затем повернулся и подошел к палатке оруженосцев. «А вы двое, следуйте за мной. Пришло время заняться вашей подготовкой». «Хорошо бы он заставил их весь день гоняться за голубыми белками», насмешливо промяукал Крутобок, направляясь к куче с добычей, оставшейся после вчерашнего ужина. «Откуда здесь взяться голубым белкам?» — опешил Огнегриф. «То-то и оно!» фыркнул приятель, и его янтарные глаза вспыхнули от удовольствия. «Вообще-то их тоже можно понять, Крутобок. Ты же знаешь, они начали тренировки раньше нас», примирительно сказал Огнегриф. Прими они вчера участие в битве, то без сомнения тоже стали бы воителями». «Возможно», — пожал плечами Крутобок. «Ого, гляди», — воскликнул он, подбегая к кучке оставшейся еды. По мышке на каждого и зяблик пополам. Друзья поделили еду и переглянулись. В глазах Крутобока заиграли веселые огоньки. «Слушай, я думаю, теперь мы имеем право завтракать на половине воителей». «И верно», — проурчал огнегриф, следуя за другом в заросли крапивы. Раньше они могли лишь смотреть, как Буран, Коготь и другие воители расправляются там со свежей добычей. «Ну что?» — спросил Крутобок, проглатывая последний кусочек. «Не знаю, как ты, а я просто засыпаю на ходу». «Я тоже», — кивнул Огнегриф. Друзья поднялись и проследовали к пещере воителей. Огнегриф просунул голову под низко свисающие ветви и огляделся. В противоположном углу сладко спали кисточка и долгохвост. Он пролез внутрь и отыскал маленький пятачок пушистого мха. Судя по запаху, никто из воителей здесь не спал. Что ж, вот и местечко. Крутобок пристроился рядом с приятелем. Какое-то время огнегриф лежал неподвижно, слушая, как ровное дыхание Крутобока постепенно превращается в сладкое глубокое похрапывание. Огнегриф чувствовал не меньшую усталость, но он отчаянно хотел поговорить с предводительницей. Если прижать голову к земле, то с места, на котором он лежал, отлично просматривался вход в лагерь. Огнегриф лежал и смотрел, ожидая возвращения синей звезды, но вскоре глаза у него начали слипаться, и юный воитель провалился в сон. Он услышал рев, похожий на рокот ветра в вершинах деревьев. Ноздри щипала, К едкому смраду гремящей тропы примешивался какой-то незнакомый запах, более резкий и гораздо более страшный — огонь. Языки пламени плясали в черном небе, швыряя горящие искры в беззвездную ночь. Но что это? Перед огнем двигались силуэты котов. Почему они не убегают? Вдруг один из котов остановился — и посмотрел прямо на Огнегрива. Сверкнули в темноте светящиеся глаза, кот приветственно поднял длинный гордый хвост. Огнегрив задрожал. В его мозгу молнией пронеслось воспоминание о странных словах, которые перед смертью сказала ему пестролистая, бывшая целительница племени. «Огонь спасет племя. Может быть...» Это как-то связано со странными котами, не боящимися огня? «Проснись, Огнегриф!» Огнегриф рывком поднял голову, разбуженный ревом когтя. «Ты мяукаешь во сне!» Полусонный Огнегриф сел и потряс головой. «Спасибо, коготь!» У него похолодело внутри при мысли о том, что во сне он мог вслух повторить слова пестролистой. Огнегриф и прежде видел такие сны. Они были яркими, как наяву, и всегда сбывались. Но коготь ни в коем случае не должен догадаться об этом. Из древли способность видеть вещи и сны даровалась лишь целителям, а не воинам. Лунный свет просачивался сквозь сплетение ветвей у входа в палатку. Оказывается, он проспал целый день. «Вы с Крутобоком заступаете в вечерний дозор», — бросил Коготь. «Пошевеливайтесь!» Он развернулся и вышел из палатки. Огнегриф с облегчением опустил вставшую дыбом шерсть. Кажется, Коготь ничего не заподозрил. Но в любом случае нужно как можно скорее рассказать предводительнице о кровавом преступлении Когтя. Огнегриф облизнулся. Крутобок невозмутимо вылизывал свой бок. Очевидно, только что закончилась вечерняя трапеза на поляне. Солнце село, в холодном ясном небе сияла круглая луна. Последние несколько дней огнегриф с Крутобоком почти не знали отдыха. Казалось, коготь ни на минуту не спускал с них глаз, и стоило друзьям хоть на мгновение прилечь, как Глашатой тотчас же отправлял их в дозор или на охоту. Огнегриву приходилось все время быть на чеку, выискивая возможность поговорить с предводительницей наедине, но, к сожалению, это никак не удавалось. В те редкие минуты, которые он проводил в лагере, синяя звезда всюду появлялась в сопровождении нового глашатая. Вылизывая лапку, Огнегрив еще раз обвел глазами лагерь в надежде увидеть предводительницу. «Чего ты там высматриваешь?» — пробурчал Крутобок — Рот его был полон шерсти, поэтому вопрос прозвучал невнятно. «Я ищу синюю звезду», — ответил огнегриф, опуская лапу. «Зачем?» — Крутобог так удивился, что даже перестал вылизываться. «Я видел, ты даже во время бдения не спускал с нее глаз. Что ты еще задумал?» «Я должен сказать ей, где скрывается горелый, и открыть глаза на когтя». «Но ты обещал горелому, что расскажешь все моего смерти». удивленно возразил приятель. «Не совсем так. Я обещал, что сообщу о его смерти Когтю, но синяя звезда обязана знать всю правду. Она должна узнать, на что способен ее глашатой». «Ты с ума сошел!» прошипел Крутобок, понизив голос до шепота. «Ведь все это только со слов Горелого. Это он сказал, что Ярохвоста убил Коготь». «Неужели ты ему не веришь?» Огнегрив был потрясен. Такая возможность просто не приходила ему в голову. «Подумай хорошенько. Коготь рассказал, что убил Желудя, отомстив за смерть Ярохвоста. Ты утверждаешь, что он лжет. Кто же тогда убил Желудя? Получается, это сделал сам Ярохвост. А я не могу поверить в то, что он мог убить в бою глашатая чужого племени. Это противоречит воинскому закону». «Мы сражаемся для того, чтобы доказать свою силу и защитить свою территорию, а не для того, чтобы убивать друг друга». «У меня и в мыслях не было обвинять Ярохвоста», — растерялся Огнегриф. «Я говорю только о когте». На самом деле он никогда даже не видел бывшего глашатая, но знал, что Ярохвост пользовался огромным уважением среди котов племени. «Своими подозрениями ты роняешь тень на честь Ярохвоста», — отрезал Крутобок, избегая взгляда Огнегрива. «Кроме того, ни у кого из воинов племени нет причин недолюбливать когтя. Горелый был единственным, кто боялся его как огня. Тебе все это не кажется странным?» Огнегрив заколебался. «Ты хочешь сказать, Горелый придумал всю эту историю...» — Только потому, что у него не сложились отношения с наставником? — с отвращением воскликнул он. — Нет, — буркнул приятель, — я хочу сказать, что мы должны быть осторожны. Огнегриф недоумевающе посмотрел в его встревоженные глаза и вдруг все понял. — Крутобог прав. Кто поверит, если два новичка обвинят в страшном преступлении самого доблестного воина племени? Хорошо, — помолчав, мёкнул Огнегриф, — забудь об этом. Тень сожаления промелькнула в его душе, когда друг невозмутимо кивнул и продолжил умывание. Неужели он не понимает, что проблема вовсе не в одном горелом? Огнегриф нутром чувствовал опасность, исходящую от когтя. Во что бы то ни стало, надо поговорить с синей звездой. Ради безопасности самой предводительницы и ради спокойствия всего племени. И тут, на другом конце поляны, промелькнула серая шерсть предводительницы. Огнегриф вскочил, но синяя звезда легко вспрыгнула на скалу и громко объявила сбор племени. Огнегриф с досадой хлестнул себя хвостом по бокам. Зато Крутобок возликовал, услышав призыв предводительницы. «Церемония посвящения!» — в восторге завопил он. «Держу пари, сейчас Долгохвост наконец-то получит своего первого оруженосца. Ты же помнишь, он уже несколько дней намекал на это». И Крутобок вихрем вылетел из пещеры, чтобы присоединиться к воителям, собиравшимся на краю поляны. Огнегриф в раздумье последовал за ним. В центр поляны, беззвучно ступая мягкими лапками, вышел маленький черно-белый котенок. Он приблизился к скале и смущенно уставился в землю. Огнегриву показалось, что малыш дрожит от волнения. Котенок выглядел слишком юным даже для оруженосца. В наклоне его плеч было что-то по-детски трогательное. Да уж, Долгохвост явно будет разочарован. Огнегриф прекрасно помнил свою первую встречу с этим котом. Долгохвост жестоко издевался над ним в самый первый день, высмеивая маленького огонька за то, что тот был домашним котенком. С тех пор Огнегриф не взлюбил его. «С этого дня и до тех пор, пока он не обретет имя воина», провозгласила синяя звезда, глядя сверху вниз на котенка, «Этот оруженосец будет зваться Быстролапом!» Котенок таращился на предводительницу круглыми от волнения глазами. В его взгляде не было и следа решимости с честью носить новое имя. Огнегриф повернул голову, чтобы видеть, как Долгохвост приближается к своему оруженосцу. Снова раздался голос предводительницы. «Долгохвост!» «Ты был учеником чистокола. Он прекрасно воспитал тебя, дав племени отважного и преданного воителя. Надеюсь, ты сумеешь передать эти качества Быстролапу. лапу». Огнегриф впился взглядом в морду Долгохвоста, ожидая увидеть выражение брезгливого отвращения, но ошибся. Глаза ехидного полосатого кота — светились незнакомой нежностью. Он нагнулся и, согласно обычаю, потерся носом о нос своего юного оруженосца. «Отлично!» — ободряюще мурлыкнул он. «Ты все сделал, как надо!» «Отлично, значит!» — возмущенно фыркнул огнегриф. «Почему же меня ты встретил совсем не так?» Он оглядел воинов племени, ища поддержки. и почувствовал острый укол обиды, заметив, как все искренне поздравляют Быстролапа. «Что это с тобой?» — шепнул ему на ухо Крутобок. «Не тужи, и для нас когда-нибудь настанет такой день». Огнегрив кивнул, неожиданно согретый мыслью о собственном оруженосце, и отогнал накатившее было раздражение. В конце концов, он же член племени. Какие могут быть обиды в семье воителей? Настала ночь полнолуния. Огнегриф знал, что ему нужно думать только о своем появлении на совете, но в его желудке холодным камнем лежала тревога. Мысль о необходимости как можно скорее поговорить с предводительницей по поводу когтя горелого не давала ему покоя. «Ты никак как Мухоморов объелся», — мяукнул над духом Крутобок. «Смотреть страшно, какие ты рожи корчишь». Огнегриф... С тоской посмотрел на друга. Если бы он мог поделиться с ним своими мыслями. Но ведь он пообещал не вмешивать Крутобока в свои проблемы. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Пошли. Слышишь, синяя звезда созывает на совет». Друзья присоединились к котам, собирающимся на поляне. Синяя звезда склонила голову, приветствуя новоприбывших, затем развернулась и повела котов из лагеря к четырем деревьям. Огнегриф помедлил, поджидая, пока другие коты начнут карабкаться по крутой тропинке, ведущей в лес. Во время похода у него будет достаточно времени поговорить с синей звездой, поэтому хотелось получше собраться с мыслями. — Эй, ты идешь? — окликнул друга Крутобок. — Иду! — Он напружинил сильные задние лапы и принялся быстро перескакивать с камня на камень. Вскоре лагерь остался далеко внизу. Добравшись до вершины, огнегриф остановился перевести дух. Его бока тяжело вздымались. Впереди, насколько хватало глаз, простирался лес. Под лапами с хрустом рассыпались палые листья. В небе россыпью утренней росы на черной кошачьей спинке сверкал серебряный пояс. Огнегриф вспомнил о том, как впервые шел к четырем деревьям в сопровождении когтя и грива. Воспоминание о гриве наполнило его грустью. Добрый наставник Крутобока и доблестный воин пал в бою, и его место занял коготь. В тот раз львиногрив вел молодых оруженосцев к четырем деревьям окружным путем, мимо высоких сосен, через нагретые камни вдоль границы речного племени. Этой ночью синяя звезда повела своих воинов прямиком через территорию племени. Увидев, что предводительница уже нырнула в мелколесье, огнегриф кинулся догонять ушедших вперед котов. Синяя звезда шла впереди рядом с когтем. Не обращая внимания на изумленное мяуканье Крутобока, огнегриф поравнялся с предводительницей. — Синяя звезда! — выпалил он, протискиваясь вперед. — Позволь мне поговорить с тобой. Синяя звезда взглянула на юного воина и кивнула. — Возглавь шествие, коготь! — велела она, замедляя шаг. Бурый кот занял ее место и тяжело зашагал по тропинке. Остальные коты беспрекословно последовали за ним через мелколесье. предводительница и огнегриф перешли на степенный шаг и вскоре остались одни они пробрались через заросли папоротника и вышли на небольшую полянку здесь синяя звезда вскочила на ствол поваленного дерева и уселась обвив хвостом передние лапки в чем дело огнегриф спросила она на секунду он заколебался терзаемый сомнениями когда то давно Именно синяя звезда помогла домашнему котенку вступить в племя. И с тех пор она неизменно оказывала ему доверие, хотя многие воины сомневались в преданности котенка, не принадлежавшего к племени по крови. Что скажет предводительница, когда узнает, что Огнегриф солгал ей, рассказав о гибели Горелова? «Говори!» приказала синяя звезда, когда звук шагов воинов растаял вдали. Огнегриф набрал побольше воздуха в легкие. «Горелый не погиб!» — выдохнул он. Предводительница взмахнула хвостом, но не проронила ни слова, ожидая продолжения. «Мы с Крутобоком отвели его на территорию племени Ветра. Я... Я думаю, он ушел к ячменю». Ячмень был котом-одиночкой. Он не пожелал стать лесным котом, а поселился недалеко от фермы двуногих. Ферма располагалась как раз на пути к Великой Скале, святилищу, почитаемому всеми лесными племенами. Предводительница, не отрываясь, смотрела в лесную чащу поверх головы огнегрива. Он с волнением наблюдал за синей звездой. О чем она думает? Сердится на него? но большие синие глаза предводительницы оставались бесстрастными. Прошло несколько томительно долгих секунд, прежде чем синяя звезда нарушила молчание. «Я рада услышать, что горелый жив. Надеюсь, на ферме он будет счастливее, чем в лесу». «Но как же так? Ведь он с рождения принадлежит грозовому племени!» — вскричал Огнегриф, задетый равнодушием предводительницы. «Это еще не значит, что он был достоин племени!» — отрезала синяя звезда. «Ты, к примеру, не родился здесь, но стал прекрасным воителем. Возможно, Горелый тоже найдет свое место. Но ведь он не по своей воле покинул племя, — не сдавался Огнегриф. «Просто ему было нельзя здесь оставаться!» «Нельзя?» Предводительница наконец перевела свой холодный синий взгляд на Огнегрива. «Что ты хочешь этим сказать?» Огнегрив в смятении уставился в землю. «Я жду!» — возвысила голос синяя звезда. Во рту у Огнегрива все пересохло. Горелый... «Узнал тайну Когтя», — прохрипел он. «Я... я думаю, Коготь задумал убить Горелого, убить или навлечь на него гнев племени». Хвост синей звезды заметался из стороны в сторону, спина напряглась и окаменела. «О чем ты говоришь? Какую тайну узнал Горелый?» Огнегрив собрал все свое мужество, чтобы выдержать суровый взгляд предводительницы. «Тайну о том, что в битве с речным племенем Ярохвоста убил коготь», — через силу ответил он. Глаза синей звезды превратились в узкие щелочки. «Воин никогда не убьет воина своего племени». «Ты прожил с нами достаточно, чтобы запомнить это!» Огнегриф отшатнулся, прижав уши. Второй раз в жизни предводительница укоряла его происхождением. Коготь сказал, что Ярохвоста убил желудь, глашата речного племени, продолжала синяя звезда. Горелый ошибся. «Отвечай! Он видел, как Коготь убил Ярохвоста!» Огнегриф нервно махал хвостом, разметая сухие листья. Он сказал, что видел. «Понимаешь ли ты, что, повторяя его слова, ты оскорбляешь честь Ярохвоста? Ведь в этом случае смерть желудя ложится на его совесть». «Глашатый никогда не убьет в бою другого глашатая, если есть хоть малейшая возможность избежать этого, а будет тебе известно, что за свою жизнь я не встречала воина благороднее Ярохвоста», — закончила предводительница, и боль в ее глазах заставила Огнегрива пожалеть о сказанном. Он понял, что невольно оскорбил память глашатая, любимого синей звездой. «Я и не думал обвинять Ярохвоста», — пробормотал он. «Я просто хотел сказать, что Горелый искренне верил в то, что Коготь виновен в смерти Ярохвоста». Синяя звезда вздохнула и расслабилась. «Все знают, что у Горелого было слишком живое воображение». Мягко заметила она, и глаза ее слегка потеплели. Он был жестоко ранен в битве, поэтому покинул сражение задолго до его окончания. Тебе не приходило в голову, что он мог просто домыслить то, чего не сумел увидеть? Но огнегриф не успел ответить. Громкий мяв эхом прокатился по лесу, и из кустов на поляну выскочил коготь. Несколько секунд он подозрительно рассматривал Огнегрива, затем обратился к предводительнице. «Мы ждем тебя на границе!» «Передай племени, что я сейчас буду», — кивнула синяя звезда. Коготь склонил голову, резко повернулся и скрылся в гуще папоротников. Глядя вслед удаляющемуся глашатаю, Огнегрив обдумывал слова синей звезды. «Предводительница права». у Горелого всегда было слишком живое воображение. Он вспомнил свое первое присутствие на Совете, когда оруженосцы всех племен окружили Горелого и, разинув рты, слушали его рассказ о битве с речными котами. Кстати, тогда он ни словом не обмолвился о когте. Увидев, что предводительница поднимается со своего места, Огнегриф вскочил на ноги. «Ты будешь настаивать на возвращении Горелого?» Робко спросил он, опасаясь, что навлек новые беды на голову своего несчастного приятеля. «Возможно, на новом месте он будет счастливее», — отозвалась предводительница, пристально глядя в глаза Огнегриву. «Я думаю, мы оставим все как есть. Пусть племя и дальше считает Горелого мертвым». Огнегрив застыл с вытаращенными глазами. «Синяя звезда собирается солгать своему племени?» «Коготь — славный воин, но он слишком горд», — продолжала синяя звезда. «Ему будет легче смириться с тем, что его оруженосец спал в бою, чем узнать о его бегстве. Кроме того, так будет лучше и для самого Горелого». «Ты боишься, что Коготь будет разыскивать его?» Огнегриф не верил своим ушам. Неужели предводительница все же поверила ему? «Да нет же!» — досадливо отмахнула синяя звезда. «Коготь излишне самонадеян, но он не убийца. Я думаю о горелом. В памяти племени ему лучше остаться мертвым героем, чем живым трусом». На вновь пронесся протяжный зов когтя. Синяя звезда стрелой спрыгнула с дерева и нырнула в папоротники. Огнегриф одним прыжком перелетел через поваленный ствол и устремился за ней. Он нагнал ее у берега ручья. Ловко прыгая по камням, синяя звезда перебиралась на другой берег. Огнегриф двинулся следом. В голове все шло кувырком. Много дней тайна гибели Ярохвоста тяжким грузом лежала на его совести, и вот теперь, когда он, наконец, облегчил душу, все осталось по-прежнему. Синяя звезда не верит в то, что ее глашатай способен на хладнокровное убийство, но хуже всего то, что Огнегриф и сам начал сомневаться в правдивости слов Горелого. Он выскочил на противоположный берег и ринулся в кусты. Догнав своих соплеменников, Огнегрив притормозил, спрятавшись за спиной синей звезды. Воины расположились на вершине откоса, спускающегося к четырем деревьям. По традиции, каждое полнолуние коты всех четырех лесных племен собирались у этих священных дубов на совет племен. У Огнегрива даже шерсть встала дыбом, когда он поймал на себе косой взгляд когтя. Неужели Глашатай догадался, о чем они разговаривали с предводительницей? Огнегриф помотал головой, отгоняя тревожные мысли, и попробовал рассуждать трезво. Нет ничего странного в том, что когтю любопытно узнать о содержании их разговора. В конце концов, как глашатой племени он просто обязан быть в курсе всего происходящего. Огнегриф снова покосился на когтя. Могучий кот, насторожив уши, смотрел вниз с обрыва. Окружающие его коты в нетерпении скребли землю когтями. Коготь по очереди обвел глазами своих соплеменников, как бы собирая их воедино. Синяя звезда вздернула нос и принюхалась. Огнегриф почувствовал, как все напрягли мышцы и вздыбили шерсть. Синяя звезда взмахнула хвостом, и они лавиной бросились с обрыва вниз на совет племен.